Kto to struječ, včno снула из ранних А поезд ехал вперёд и вперёд а встреч ему спешили дни и «Здравствуй, грузовичок! С приездом! Очень рад с тобой познакомиться! И цвет у тебя приятный! Кабина чистенькая, удобно, все под руками. А это что? Шуба? Отцовская шуба! Не любит тебя отец, опять бросил! Ну-ка, подвинься, долгополая!»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 Приходилась ли вам когда-нибудь видеть спелую пшеницу в сибирских степях, если не приходилось, тогда вы и представить себе не можете, до чего же это. Красиво. На десятки километров. Вдали.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 будет на пристане. Нас поджидает. Давай, зерно! И пи! Хороша дорога в степи! весело мпяться по такой дороге. Хорошо быть молодым и сильным. Еще здорово, когда у тебя есть такой друг, как Гриша. М -м, устал, Бибишка! Да, брат, тяжелое дело упор по урожая. Я работал, как Гриша Гришам отгордится мной.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 Свет одни Оля, до будущей осени! Круто, круто левый поворот, круто, круто правый поворот, поворот И на полной скорости вперёд! Над кабиной у славного дружка Древний ветер пламя красного флажка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 Надо было отвезти почту в дальнюю деревню. Яркое солнце, казалось, улыбалось нам. Крыша щурился, И у меня состояние было отличное. Я был занят любимым делом. Дорога ленты убегала под колеса. Атон, атон, атон, атон, атон,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 Чего у хорошего, если она такая маленькая? Ничего, что маленькая. но уборке урожая нас наградили красным флажком. Флажком! Целоваться мне с тобой, что ли? Ну, двигай! Биби! -би. Теперь я ездила особенно старательно. Какой бы шофёр ни сидел за рулем, я должен работать, как полагается. А Бублик за рулём дремал. Жильяка, она есть жильяка. Шея за неделями недели. Я возил почту из города в деревню, и из деревни в город. Плохо было то, что Бублик не заботился обо мне. И, конечно, вовсе не умел разговаривать со мной. Не понимал меня этот шофёр. Понемногу я тоже сделал молчаливым.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 Комитет. Я пробирался вперед, рассекая снежный ветер. Дело было привычное. Только на этот раз буклик поленился на бои меня воды и тежго мозга. И бензина маловато осталось в баке. Крути давай, железяка! Город близко! Может, наступает дорогу не отвлек! Железяка! Чарк! Задыхаюсь Воды! Ничего не вижу! Пары нас! Я становился!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 покрытый снегом никто не мог бы узнать сейчас в поломанном автомобиле славного дружка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 Čep, parlamenta Пути, где бы доктора найти? Говорят, что есть такой в нашей школьной мастерской. То друзей и сто подруг, пару мелых рук. Как почили? Будь здоров, лучше всяких докторов.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 Мне больше белой полосы, Но зато над кабиной Цветится маленькая надпись Учебный. Би-би-би! Дорогу, дорогу! Я занят важным делом! Учу ребят труду. Круто левый поворот, Круто правый поворот, И на Hvala! No. Школьник сидит за рулем, а рядом со школьником Григорий Иванович. Би-би-пи! -би. Ах, как хорошо, как радостно жить на свете, когда можно работать.